Глава двадцать Колизей возвышается над ней. Чем дольше она вглядывается в него, тем сильнее размываются очертания, форма становится неопределенной, теряет всякий смысл. Прожектора установлены в высших точках, толпы уже густеют, гул разговоров отчетливо слышен даже издалека. Один шаг за другим, одна рана за другой — Вот и все, что требуется сделать, вот и все, что можно сделать. Кала прерывисто вздыхает. Вклинившись в толпу, она входит в ворота Колизея и оказывается среди зрителей. На нее не обращают внимания, не присматриваются настолько, чтобы сообразить, она и есть одна из двух участников игр, которых все ждут. Она пробирается вперед, проталкивается, пока не доходит до ограждений, обозначающих границу между игроками и зрителями. Кала касается бархатного каната. На ощупь он такой же неприветливый, как смерть. Одним быстрым движением она ныряет под канат и оказывается по другую сторону от него. Ножны с мечом бьют по ее ноге. Без прилавков колизей выглядит устрашающе огромным. Следы Калы на неровной земле смотрятся, как песчинки на грандиозном поле боя. Здесь она одна. Половина ее лица скрыта маской, другая яростно щурится, глядя на дворец, и со всех сторон ее одинокую фигуру окружают зрители. Кала... Завела саму себя в тупик. Король Касса должен умереть, и ее к нему не пустят, если она не выиграет финальную битву. Победитель может быть только один, но она не желает убивать Антона. Не желает убивать Антона всеми клетками этого отверженного, украденного тела. На дворцовом балконе заметно движение. Кала идет вперед широкими шагами. Кажется, будто весь Колизей подался в ее сторону, само здание меняется с каждым ее шагом, она понимает, что все дела в людях, именно их внимание и переменчивость создают впечатление, будто стены надвигаются на нее, но все же в воображении у нее рождаются видения, в которых у Колизея отрастают ноги, и он убегает, унося с собой арену и жестокие игры. Кала останавливается под балконом. Несколько секунд спустя... Август подступает к перилам и наклоняется. «Привет!» — говорит он. «Что ты натворил?» — дает волю возмущению Кала. Август кладет ладони на балконные перила. Он прямо-таки образцовый принц-дипломат. Его волосы поблескивают на свету, на белых одеяниях не пятнышко. Стоя под балконом, Кала, по сравнению с ним, опять выглядит селянкой, выброшенной обратно в тело девочки, о которой давно забыла и королевство, и она сама. Руки у нее в крови, на лбу синяки и ссадины, волосы в беспорядке, одежда перекошена, испачкана и разорвана. — Что для тебя важнее, Кала? — спрашивает Август. — Твой любовник или королевство? Кала молчит. Ты не в состоянии ответить, продолжает Август. Вот я и сделал выбор за тебя. Он указывает вперед за ее спину. Кала круто оборачивается. В дальнем конце Колизея маленькая, с виду оторопелая фигурка ныряет под бархатные канаты. Кала не сразу понимает, что это Антон, а когда он, спотыкаясь, подходит ближе, узнает его только по пиджаку, в котором уже видела его сегодня. Антон представляет ладонь козырьком к колбу, ожидая, когда глаза привыкнут к освещению арены. На его щеки и челюсти видны синяки и ссадины. Идти вперед он продолжает с таким видом, будто едва понимает, где он и как сюда попал, но все же достает из-под пиджака ножи. «Задай себе вопрос, кузина». Голос Августа звучит мягче, каждое слово вливается в уши, как ласковый яд. «Если ты откажешься убить его, откажется ли он убить тебя? Была ли победа ради Отты настолько важна, чтобы рисковать жизнью вас обоих? Он отступает, скрывается в балконной тени». И хотя больше он ничего не добавил, в ушах Калы все равно звучит невысказанный вопрос: значит, все это время отто была для него важнее, чем ты? Калла сжимает кулаки и направляется к центру арены. Добро пожаловать! Разносится голос по всему Колизею. Кала не знает, откуда он исходит, не знает, чей это голос, но он, наверное, сопровождает трансляцию, и его слышит каждый зритель, не сумевший попасть в Колизей. «Добро пожаловать на арену финальной битвы! Номер 57, номер 86, приготовьтесь!» На другом конце арены Антон ускоряет шаг. У него ошеломленное выражение лица, брови недоуменно сведены. Он ждет, когда они скалы сблизятся, и тогда останавливается и поднимает руки, словно желает капитулировать. Принцесса! Кричит он, и Кала проклинает его, проклинает именами всех древних богов, потому что даже просто глядя на него, она чувствует, будто ее плоть, кровь и внутренности разметала в разные стороны. Даже клинка не понадобилось, чтобы вырезать сердце, хватило нежного взгляда. «Они забрали тебя!» — говорит Кала. Голос срывается. Ей приходится кричать, чтобы он ее расслышал, крик приглушает маска, но громкость не имеет значения. Остальной колизей все равно не слышит ее, слова тонут в обширном пространстве, их втаптывают в красную землю, и только потом они отражаются вовне. «Тебя забрали! Я не смогла остановить их!» Антон качает головой. На шее виден бледно-лиловый отпечаток, будто след веревки, заклеймившей его вместе с грубыми ссадинами на щеке. Должно быть, ему набросили на голову мешок, чтобы удержать от перескока, пока его не доставят над Дзюэдоу, и наверняка спланировали все это с намерением принудить ее. — Неважно! — Антон устремляется вперед. — Кала, мы можем уйти. Напрямик, через толпу, бегом к стене и наружу гнев с горечью подкатывает к ее горлу ему следовало вытащить чипы своего браслета и покинуть игры еще до того как они сошлись здесь на арене лицом к лицу ведь он знает что она уйти не может и не уйдет пока не будет выполнена ее задача начинаем финальный бой слишком поздно антон говорит кала и выхватывает меч для нас уже Слишком поздно. Что-то ломается у нее в груди. Согласно всем известным законам, ци нематериально, как свет, слишком сакрально, чтобы ее мог почувствовать простой человек, известно лишь теоретически и никогда посредством личного восприятия. Но в тот момент Кали кажется, будто она чувствует свою ци. Ее ци раскалывается надвое, становится двумя отдельными сущностями, и у каждой из них своя душа. Одна половина — преисподняя, глубинная, глухая ярость, пылающая с тех пор, как Толинь вторгся в ее родную деревню. Это пламя питает ее кости и вселяет жизнь в первый же вдох, какой она делает по утрам. Другая половина — нелюдимый ветер в поисках забытья, отдушины, убежища. Она не желает спасать мир, а хочет больше минут, проведенных в ночной тьме, чтобы смотреть на неоновые полосы в просветы между планками жалюзи, лежа в чьих-то объятиях. Кала замахивается и наносит удар. Антон вскрикивает, словно он не ожидал, что она на самом деле решится на такое, и не в силах осознать, что они сражаются, сражаются по-настоящему, на глазах у бесчисленных тысяч зрителей, которые громко требуют кровопролития, требуют насытить иной голод, терзающий их внутренности. «Это не единственный путь!» — уверяет Антон. — Его слова не достигают цели. Дыхание сбивается, пока он блокирует следующий удар калы. Она целилась ему в грудь, но из-за его стремительного блока сумела нанести лишь поверхностную рану. И все же появление первой крови хватает, чтобы по толпе зрителей прокатился восторженный рев. Нам не обязательно играть по их правилам. Обязательно! Кала, крепко сжимает челюсти, скрипит зубами под лязг металла о металл, ее меч наталкивается на крест двух изогнутых ножей Антона. Отскочив, она бьет его с ноги, но Антон не нападает, только обороняется, схватив ее за щиколотку и не давая сохранить равновесие. Кала падает, на долю секунды угодив локтями в колкую сухую грязь, перекатывается и тут же встает, вцепившись в рукоять меча обеими руками. Вдох, выпад, выдох, рывок влево. Антон останавливается, когда останавливается она, нападает одновременно с ней, но в каждом звоне металла Кале слышится голос Августа, вкратчиво вползающий ей в уши, затуманивающие мысли. Сейчас она не может прекратить бой. Антон отбивает ее удар, направляя меч вниз, при этом его ножи рассекают ей тыльную сторону рук, и Кала, вскрикнув, чуть не роняет оружие. Сквозь глубокие разрезы на рукавах ее куртки видна кровь, «Кала, этому не будет конца!» — Антон тяжело дышит. «Только посмотри на нас, мы ведь уже сражались, наши силы равны, к концу дня мы оба будем мертвы!» «Знаю», — думает Кала, — «ты умрешь, а я последую за тобой, как только покончу с королем Каса. Я люблю тебя!» — говорит вслух она и еще сильнее взмахивает мечом. Пробив блок, который Антон успевает поставить ножами, она попадает ему в бедро. На нем открывается глубокая рана. «Я люблю тебя, потому и делаю тебе одолжение. Я избавлю тебя от необходимости добивать меня. Это бремя. Я возьму на себя». Губы Антона сжимаются. Несмотря на выплескивающиеся из толпы зрителей на арену рев и бурления, Кала сразу замечает, как потемнели его глаза. «Чушь!» — выпаливает он. «Никакого бремени ты не берешь! Убей меня, Кала, только скажи правду! Убей, потому что гораздо больше ты любишь свое королевство!» Кала замирает. Антон бросается вперед, и она чуть не падает на колени, получая удар поперек груди. Он точно соразмеряет атаку. Удар предназначен не для того, чтобы убить, только чтобы причинить боль. «Ты не понимаешь, о чем говоришь!» — заявляет она. Антон снова нападает и спрашивает, «Талинь хоть что-нибудь сделал для тебя?» По крайней мере, на этот раз скала уклоняется, и почти весь взмах ножа приходится на ее куртку. Вездесущий голос Колизея набирает громкость, комментируя схватку. «Чем Талинь заслужил твою любовь? Ему незачем что-либо делать для меня!» Дыхание Калы становится прерывистым, накатывает усталость, но она может улучить момент, когда он откроется, знает, что может. У каждого противника есть уязвимое место, так часто говорили ей во дворце. Рано или поздно он выложит свои карты, опустит щит и примет убийственный удар. «Любовь не заслуживают, ее дарят просто так». Антон бросает краткий взгляд вверх, смотрит на дворец, великолепное строение, которое возвышается над ними во мраке, подсвеченное прожекторами Колизея. «Дорогая моя принцесса», — говорит Антон, — «ты сражаешься, чтобы сменился тот, кто сидит на троне. Но, боюсь, этим не получится достичь того, на что ты надеешься. Возможно, даже когда короля Каса не станет, будет не так-то легко». И тем не менее, это начало. Это больше, чем когда-либо удавалось сделать кому-либо другому в Сан-Эре. Кала откидывается назад, перенося вес тела на пятки. На этот раз она не бросается в атаку немедленно. Проследив, куда смотрит Антон, она видит Августа, опять подошедшего к балконным перилам. Локти на перилах, плечи напряжены, пальцы сжатые. Он ждет, ждет, когда Кала закончит то, что сказала, что поклялась совершить. Кала отворачивается. Отгораживается от августа и роняет меч. «Я не могу», — хрипло выговаривает она. Слезы заливают ей глаза. Столько слез она не позволяла себе выплакать уже много лет. Они градом катятся по лицу, унося с собой всю прежде подавленную скорбь. «Толпа взволнованно клокочет. Зрители напирают на бархатные канаты, подступают так близко к финалистам, как только осмеливаются, пытаясь расслышать, что они говорят. Кала замечает какое-то движение сверху, их снимают камеры, подвешенные над головой. Она отгораживается от них, отгораживается от всего, что видит, и падает на колени, слишком измученная, чтобы держаться на ногах». Ножи выпадают из рук Антона. Он подступает медленно и опасливо, пока не останавливается прямо перед ней, оба перепачканы кровью и уже засохший и свежей. Кала! говорит он, и тоже встает на колени и протягивает руки вперед, чтобы обнять ее. Кала клонится к нему, и арена, камеры, непрестанный гул городов-близнецов все меркнет. Вцепившись в него, Она позволяет себе эту мимолетную, минутную передышку и кладет щеку на его теплое плечо. «Все хорошо», — он касается губами ее уха. «Я верю в нас. Верю, что есть другой выход». Кала прерывисто вздыхает, ведет ладонью по его спине. За все эти годы, скрываясь в темных углах Сань Эра, она никогда не искала выход. Она вела поиски входа который приведет ее обратно. «Антон», — шепчет она, — «у каждого противника есть уязвимое место», — так говорили ей во дворце. «Прости». А теперь то, чему еще ее учили, как попасть в сердце со спины, при условии, что хватит длины клинка. Ее кинжал выпадает из рукава, она вонзает его в цель. Кинжал погружается по самую рукоятку, и Кала отстраняется. Антон не шевелится. Его лицо становится напряженным, застывшим, но удивленным он не выглядит. Он должен был знать, кого решил полюбить, должен был понять сразу, как только впервые увидел во время игр ее саму и ее полное отсутствие сострадания к тем, кто пал от ее меча. Должен был понять, когда узнал, кто она такая на самом деле, потому что такое прошлое требует мщения, вырезает зияющую дыру, слишком глубокую, чтобы заполнить ее чем-либо, кроме рек, крови. Кала. Снова говорит он, на этот раз боль в его голосе ранит калу глубже, чем любой кинжал в спине, но она терпит ее, терпит, пока учащается его дыхание, а глаза отчаянно ищут хоть какой-нибудь помощи, но ничего не находят. «Прости!» — шепчет она и цепляется за его тело, за красное пятно, которое все расплывается и расплывается. «Прости! Прости!» Антон. Закрывает глаза. На секунду он кажется застывшим, обращенным в статую. А когда вдруг теряет равновесие, Кала подхватывает его и притягивает его голову к себе. Оказывается, он уже не дышит. Антон, Кала кладет его на землю, словно в трансе. На несколько долгих секунд прижимает ладонь к его груди, уверенная, что он притворяется, Но кожа уже приобретает мертвенную бледность, тело, в котором погас лоцы, начинает коченеть. Антон Макуса мертв. Она в самом деле убила его. Колизей вокруг нее разражается радостными возгласами, поначалу не слишком громкими, но вскоре перерастающими в оглушительные... Зрители хватаются друг за друга, вопят и визжат во всю мощь легких, придя в дикий, безумный восторг от необратимости игр. Дзюэдоу выигран, победитель королевских игр определен, номер пятьдесят семь, звезда турнирной таблицы. Кала никак не может отдышаться. Ей удается лишь закрыть глаза под сокрушительной тяжестью мира которая давит ей на плечи. Все приветствуют восторженными криками 57 седьмую. Она единственная из 88 участников выжила и дошла до финала, а все остальные пожертвовали жизнью ради этого момента. Все громогласно восхваляют зрелище, которое помогает им забыть обо всем остальном, что есть в Сань-Эре. Восхваляют участницу игр, покрытую кровью и покаянно стоящую перед ними на коленях. Толпа ничего не понимает. Она надрывается от приветственных криков, считая, что просто очередные ежегодные игры подошли к концу. А Зноб пробирает Калу до костей. Незримая сталь, в которую заключены ее сердце и грудь, помогает ей сосредоточиться для решающего удара. Ликование толпы не утихает, ее шум лишь усиливается, когда Кала, пошатываясь, встает и каким-то образом ухитряется удержаться на ногах, которых не чувствует. Люди... Не знают, что рукоплещут своей потерянной принцессе, виновнице самой страшной бойни Верри, вернувшейся, чтобы поставить точку в акте своего насилия. Кала резко открывает глаза, сияющие королевским желтым цветом.